Что касается заработной платы и прибыли, то рассматриваемого рода колебания цен отражаются и на количестве, и на ценности соответственных долей продукта, в зависимости от того, переполнен ли рынок продуктом или ощущает в нем недостаток, ощущается ли избыток в уже выполненном труде или в труде, подлежащем выполнению. Общественный траур – поднимает цену черных материй, в которых при подобного рода случаях всегда испытывается недостаток и увеличивает прибыли тех торговцев, которые располагают значительными запасами таких тканей. Но он не оказывает влияния на заработную плату ткачей. Это потому, что на рынке испытывается недостаток в товаре, а не в рабочих руках, в уже выполненной работе, а не в работе, еще подлежащей выполнению. Зато он поднимает заработную плату портных, работающих паденно. На рынке ощущается недостаток именно в труде. Налицо действительный спрос именно на рабочие руки, ибо исполнению подлежит в данной отрасли больше работы, чем может быть исполнено наличными рабочими руками. Траур далее понижает цены цветных, шелковых и иных материй, и таким образом понижает прибыли торговцев, имеющих значительные запасы этого рода товаров. Вместе с тем он понижает и заработную плату занятых в производстве такого рода товаров рабочих, и если при том спрос на данные товары приостановлен на 6 месяцев, то заработная плата понизится на 12. В данном случае рынок ощущает избыток и в товарах, и в рабочих руках. Но хотя таким образом рыночная цена каждого данного товара постоянно тяготеет указанным способом к его, так сказать, естественной цене, однако разного рода условия, иногда разные случайности, иногда естественные причины, иногда мероприятия экономической политики правительств могут поддерживать цены некоторых товаров в течение продолжительного времени, на уровне, значительно превышающем естественную цену. Если благодаря возрастанию действительного спроса рыночная цена какого-либо товара поднимается значительно выше естественной цены, то занятые в данном производстве капиталисты обыкновенно стараются скрыть наступившие изменения в условиях спроса и предложения. Они поступают таким образом потому, что в противном случае – получаемые ими повышенные прибыли, побудят так много новых конкурентов направить свои капиталы на производство товаров данной категории, что действительный спрос будет удовлетворен с избытком, и рыночная цена упадет до уровня естественной цены, а на некоторое время может быть и еще ниже. Если рынок лежит далеко от места производства данного товара, то заинтересованные лица могут оказаться в состоянии хранить тайну в течение ряда лет, и в течение этого времени они будут пользоваться экстраординарными прибылями без каких-либо новых конкурентов. В общем, однако, коммерческие тайны этого рода лишь очень редко удается сохранить, и экстраординарные прибыли могут продолжаться лишь очень недолгое время после того, как составлявшие тайну сделается общеизвестным.